Глава 13. Неприятности. Убийство магнетизера Вельмана всколыхнуло в Ставрополь. Для провинциальных обывателей два таинственных смертоубийства за одну неделю были неслыханными происшествиями. Вскоре выяснилось, что над городом пронесся небесный болид. Газета «Северный Кавказ» в последнем номере писала. «Вчера утром в четыре с половиной утра над губернской столицей пролетел метеор». Он появился в виде огненного шара и двигался на юго-восток, где стояла невесть откуда взявшаяся черная туча, в которой он и скрылся. Тотчас же раздалась троекратная канонада, будто где-то далеко полили из военных орудий, после чего туча растаяла без следа, будто ее и не было. Стражилы не помнят подобного явления. Связано ли это с убийством магнетизера и предсказателя Вельмана, сказать трудно. Но одно можно утверждать смело — в этом году на наш город и губернию свалилась целая череда несчастий: Засуха, нашествие саранчи, смертоубийство частно практикующего врача Целепоткина и магнетизера Вельдмана. Поэтому, наверное, сегодня с самого утра в храмах так много народу. Хочется верить, что власти примут самые энергические меры и в кратчайшие сроки отыщут злоумышленников. Полицмейстер был вызван к губернатору и ожидал приема. Фиолковский блуждал глазами по высокому потолку с уже потрескавшейся незамысловатой отделкой. Одноэтажный деревянный губернаторский дом давно требовал сноса, и был даже составлен проект постройки в этом месте нового здания. Но генерал-майор Констанди, привыкший к скромному военному быту, решил, что казенные деньги нужны на более важные дела, и приостановил начинание своих предшественников. Он лишь провел небольшой ремонт особняка и с удовольствием поселился в новом для себя месте два года тому назад. Фасад выходил на самую оживленную артерию города, Николаевский проспект, а задний двор сливался с обширным фруктовым садом, украшенным уютной беседкой и прудом, питаемым родниками. После четверти часа ожидания секретарь пригласил полицмейстера к самому главному человеку губернии. «Добрый день, ваше превосходительство!» Я почтение, Антон Антонович. Проходите, садитесь. — приветливо ответил Констандия. Полицмейстер был один из немногих чиновников, к которому генерал-губернатор испытывал благосклонность. Ведь оба были военными, и разница в чине всего одна ступень. — Благодарю. — усаживаясь, проронил Фиолковский. Хозяин кабинета, указав на свернутую на столе газету, изрек. — Репортеры будоражат народ. Особенно Северный Кавказ. Редактор Евсеев, он же и присяжный поверенный в последнем номере, много чего настрочил. Вот я и вызвал вас, чтобы узнать из первых уст, что и как содеялось. Меня интересует смертоубийство врача Целепоткина и гастролировавшего в Ставрополе магнетизера. Метеорит, слава богу, не по вашей части. К сожалению, по убийству Целепоткина пока нет обнадеживающих сведений». Указание судебного следователя Славина мы проверяем его пациентов, опрашиваем. — Зацепки есть? — Серьезных нет, а догадки не в счет. Они могут быть ошибочны. — Аллоха! — покачал головой Констандия. — к мы далеко не уедем. — А что за человек был этот доктор? — Ничего особенного, — развел руками полицейский. — Образован, умен. «Практика, семья, дети, пациентов принимал на дому. А грехи за ним водились? Водюльтерия замечен? Или за ломберным столом? Может, на бильярде поигрывал?» На бильярде не играл, карты ставил помалу. Насчет увлечения посторонними дамами не слыхивали. вас послушать так, боже, ангел, а не человек. Но врага себе все-таки нажил. Да еще какого!» «Стало быть, вы пока далеки от распутывания этого смертоубийства?» «Судебный следователь Славин ведет дело». «Я это понимаю, Антон Антонович, но полиция должна не только выполнять указания судебного следователя, сваливая на него всю ответственность, но и выдвигать определенные гипотезы, а для этого к вам должны стекаться сведения обо всем подозрительном, что происходит в городе, а я пока этого не вижу». — Людей не хватает ваше превосходительство. Забот много, а жалований нехти какое. Отставной офицер скорее лобас или лавку откроет, чем к нам на службу придет. — Это старая проблема, — махнул рукой губернатор. — Брасьте. Скажите лучше, кто возглавил расследование от вас. — Залевский. — Это правильно. Владимир Алексеевич толковый сыщик. Он в каком чине? — Калишский сессор. Насколько я понял, из газет какой-то статский пришел к выводу об убийстве Целипоткина, а до этого полиция считала, что люстра на его несчастную голову свалилась случайно, так? Да, это студент Ардашев, сын гласного городской думы, ставного полковника Пантеле Архиповича Ардашева. Учится в столице, приехал домой на локацию. Даже ли, вздохнул Констандия. студенты грамотнее сыщиков? «А теперь прошу все подробности происшествия с гипнотизатором!» Полицмейстер прокашлялся и доложил. «Так уж случилось, что именно студент Ардашев, гуляя с барышней, наткнулся на труп господина Вельдмана в арке гостиницы «Херсон». Он оставил девушку рядом с покойником, а сам побежал к городовому, стоявшему на Казанской площади. Когда они вернулись, то ни барышни, ни тела уже не было». Городовой решил, что студент ошибся, приняв пьяного за мертвеца. Записав данные Ордашева, он направился в полицейское управление, но по дороге решил проверить, что делается у театра варьете на Ясиновской. И вот там, в сточной канаве, он обнаружил труп, как позже выяснилось, магнетизера Вельдмана. При осмотре тела под правым ухом обнаружено полевое отверстие. Пуля извлечена, очень малый калибр. Такими обычно снаряжают патроны мини-револьверов, помещающихся в дамскую сумочку. Смерть наступила в результате повреждения головного мозга. Ардашов допрошен. Барышня, что с ним гуляла, пока не найдена. Студент сказал, что ее зовут Анна. Ни ее адреса, ни фамилии он не знает, но мы ее ищем. Да-с, ну и нравы у молодежи пошли. Планируют по городу с незнакомками... Генерал расстегнул верхнюю пуговицу мундира и сказал, «Я вот что думаю, Антон Антонович, от Херсона до Театра Варите, если пешком, то минут десять ходу, а на коляске три минуты. Как по-вашему, зачем злоумышленник переместил покойника с одного места на другое?» «Вероятно, чтобы труп подольше не обнаружили. На Ясиновской, как вам известно, и трактир допоздна открыт». — Вот убийца и задумал бросить тело неподалеку, чтобы его приняли за пьяного. — Выходит, барышня видела, как труп забирали? — Ваше превосходительство. Я бы сказал, что она могла видеть, если не сбежала раньше. Но ведь и с ней убийца имел возможность расправиться. — Этого нельзя исключать, но мне кажется, что девушка в добром здравии. — Откуда такая уверенность? — Стоило ей закричать в случае опасности, к ней бы уже устремился дворник, портье или горничная Херсона. Да и Ардашев с городовым прибыли быстро. Никаких криков о помощи они не слыхали. — А какую-нибудь коляску по дороге они не заметили? — Нет, говорят, очень торопились. Почти бежали и по сторонам не смотрели. — Но мы опрашиваем извозчиков. Правда, результатов пока нет. — А как насчет подозреваемых? — Вельдман — человек приезжий. В Ставрополе пробыл не более двух суток. Ардашев в своих показаниях упоминает о скандале покойного с Улановым. — С крестником великого князя Михаила Николаевича? — Да. — А в чем причина конфликта? Уланов считал, что Вельдман имел отношение к продаже его места в ложе. Возмущался. Толкнул магнетизера, и тот упал. — А студент, как оказался рядом с Вельдманом? Тот пригласил его к себе и, как показал Ардашев, намеревался сообщить ему что-то важное, связанное с убийством Целипоткина, но не успел, ворвался Уланов. А вы были на этом сеансе? Нет, ваше превосходительство. А я вот посетил. Кстати, в ложе Уланова почему-то сидела ваша супруга. Вероятно, ей продали место, смущенно проговорил полисмейстер. Неважно, дело уже прошлое. Но там во время выступления с коллежским регистратором Плешивцевым из акцизного управления случился афронт. Думаю, стоило бы к нему приглядеться. Уж не он ли убийца Вельдмана? И вел он себя очень дурно, крыс орехи во время представления, не реагируя на замечания. Лично допрошу его. «Что ж, Антон Антонович, не буду вас задерживать, дело вас не в проворот». Надеюсь, вы поможете судебному следователю в поисках злодеев, совершивших смертоубийство. Но на будущее попрошу вас быть примером для горожан. Не стоит занимать чужие ложи даже по просьбе супруги. Честь имею». «Обязательно учту ваше превосходительство». «Вот и ладно», — протянув руку, выговорил генерал. Домострасно, отряся головой, полицмейстер ответил на рукопожатие и заторопился на выход. Городовой, стоявший у губернаторского дома, увидев Фиолковского, отдал ему честь. После аудиенции у Констанди Антон Антонович чувствовал себя прескверно, будто напился чернил сдохлой мухой. Едва зайдя в управление, он вызвал Залевского. Помощник явился тотчас же. «Владимир Алексеевич, доставьте-ка мне на допрос коллежского регистратора Плешивцева из акцизного управления. Надо бы на него протокол составить». за недостойное поведение в общественном месте и передать в мировой суд. — Сделаем. — Уланова тоже вызвать? — Нет. — пусть с ним судебный следователь мается. Уж больно у него связи, крепкие в верхах. — Понял. Появление Полешивцева в кабинете Фиолковского случилось раньше, чем последний ожидал. Залевский ввел испуганного молодого человека в поношенном, но аккуратном сертуке, который, несмотря на жару, был застегнут на все пуговицы. Озираясь по сторонам, он то отводил руки за спину, то вытягивал их по швам. — Садитесь, сударь! — властно велел полицмейстер и вошедший повиновался. — высок высокоблагородие, мне остаться ли уйти? — осведомился Залевский. — Думаю, вам лучше поприсутствовать. Помощник кивнул и опустился на стул. — Что же вы, милостивый государь, натворили? — хитро сощурившись, выговорил Фиолковский. — Вроде бы чиновник, слуга государев, а нет, пошли на преступление. Ладони, лежавшие у Плешивцева на коленях, вдруг задвигались, и на шее заходил кадык. Он выпучил глаза и, подавившись, слюной закашлялся. — Владимир Алексеевич, не сочтите за труд, налейте подозреваемому воды, — закурив сигару, попросил полицмейстер. Осушив стакан, Плешивцев задышал часто, будто бежал от погони. Вытерев мятым платком лоб с алба, он промямлил вопросительно. А смелюсь осведомицы, ваш высок Богородие, в каком таком преступлении меня подозревает? А вы не знаете, усмехнулся блесмейстер. Или, может, вздумали с нами в угадайку поиграть, а? Популярная настольная игра во второй половине XIX века. Никак нет". -с? Тогда поведайте нам о вашем конфликте с ныне покойным господином Вельдманом. — А никакого конфликта и не было? — потупив глаза в пол, проронил молодой человек. — Разве? Весь город судачит о вашем дурном поступке, а вы утверждаете обратное. Знаете, в чем разница между общением со мной и беседой с простым обывателем? — Вы полицейский. — Вот! — выпустив дым в лицо акцизному чиновнику, воскликнул Фиалковский. — У меня с вами, сударь, мой милостивый, не беседа, а допрос, и протокол будет оформлен по всем правилам, и если с кем-то другим вы можете снизойти до вранья, то со мной это будет расцениваться как дача заведомо ложных показаний и попытка воспрепятствования правосудию, ясно? — Так точно, — подскочив, выкрикнул Плешивцев. Сидите, сидите. Вы пока не в армии и не в тюремном замке, чтобы так отвечать. Не торопитесь, еще успеете. Коридорные надзиратели отменные учителя. В глазах молодого человека заблестели слезы. Он опустил локти на колени, закрыл лицо ладонями и вдруг затрясся в рыданиях. Филковский молча наблюдал за ним, пуская кольцами сигарный дым в потолок. Воды, воды еще, позволите? взмолился несчастный плесмейстер поднялся и уже сам налив из графина полный стакан протянул его пришивцеву тот выпил залпом вытер рот рукавом и сказал хорошо поведаю как было ничего не утаю я оскорбил магнетизера назвав его плутом не по собственной воле меня попросили это сделать стоп обрадовался плесмейстер и, придвинув к Залевскому прибор и стопку бумаги, сказал. — Протокол все уносите, Владимир Алексеевич, в протокол. Тут, вижу, целая шайка-лейка намечается. Помощник кивнул, макнул перо в чернильнице и стал записывать. — Продолжайте. — Я вам все как на духу расскажу, только в каземат не сажайте. Насчет шайки вы совершенно правы. Сказать по правде, меня попросили устроить скандал на сеансе. Я бы никогда сам орехи не щелкал. Правда, я их действительно иногда покупаю, потому что жалование у меня такое, что никаких других сластей себе позволить не могу. Даже мед для меня дорог. Зато орехи и патока по карману. А чай приобретаю только из питой который трактирщики из чайников выкладывают, сушат и опять продают за копейку горка. Водку, вино, пиво я категорически не употребляю, кроме перечастия. «Матушка, делай домашний квас. В карты не играю, мзду не беру, хотя и предлагают». В публичном доме был, но только два раза. Но я исповедался и, Господу, за этот грех покаялся. Заразу подцепил от соседской горничной, но ну, не страшно, а пустяковую. Потом к доктору Целепоткину, теперь уже покойному, наведовался две недели. Он анализы мои проверял под микроскопом, сказал, что исцелил. «Врач хороший, но жадный». Прискурант у него в городе был самый высокий. Только дело не в нем». Плешивцев громко высморкался в тот же платок и продолжил. «Духовник мой отец Афанасий во время последней исповеди напомнил мне о прегрешениях моих, кое я ему поведал за последние полгода, и сказал, что я искуплю их быстрее, ежели помогу Божьему делу. Надо бы насорвать выступление в Ставрополе заезжего магнетизера Вельмана». Владыка наш считает, что Вельман слуга дьявола. Потому его преосвященство обратился к священникам, чтобы они в своих приходах людям пояснили, что ходить на его представление — грех. Отец Афанасий посчитал, что надобно помешать сеансам этого прохиндея, например, прокричать с балкона, что он плут и мошенник. Насчет грецких орехов это тоже была его идея. Мол, это будет громко, и ничего в этом недозволительного нет». так как в ложах даже пирожки с мясом откушивают и лимонадом запивают, не говоря уже о шампанском. Пришлось пойти на неусеянные траты, билет взять и пять копеек пожертвовать на кулек орехов. А с моим жалованием это накладно. Если бы Вельмана вчера не прикончили, то и нынешний сеанс был бы аховый, сорвали бы его, как пить дать. Только вместо меня другой бы прихожанин что-нибудь отчебучил». Я же первый был, вот потому и попал, как кур в ощупь. Флешивцев поднял умоляющий взгляд на полицмейстера и сказал: Ваш, высок благородие, не сомневайтесь, я вам всю душу излил. Я и на мировом суде, если надо, каждое словечко повторю. А вместе со мной пусть отца Афанасия судят. Мы же, получается, шайка. Правда? Я вот что думаю, а что если и в самом деле этого приезжего беса. Священник какой-нибудь в гроб вогнал. Не сам, конечно, а через какого-нибудь беглого каторжника. Намекнул ему, что не человек это а дьявол, а тот и поспешествовал замзду. Это ж как мой начальник, статский советник Гречкин. Он же не напрямую ревизору Мокину велит поменьше акцизов с Василия Лафузова, а иносказательно так мало так, негоцан для города большие пожертвования вносит. «Неимущим помогает. Надобно с пониманием к нему отнестись. Вы, — говорит Флориан Антонович, — мне сначала соображения свои по нему доложите, а мы уж потом и покумекаем, как коммерсанту добром отплатить». Вот Мокин и потеет над цифрами, чтобы начальству угодить и самому в казенный дом не попасть. «Мне, если хотите знать, ревизор самолично на это жаловался». Как на духу сказывал, что вся выгода достается Гречкину, а ему лишь сдутая пена с пивной кружки, да папиросный пепел. Полицмейстер растервенел жевал потухшую сигару, зыркая глазами то тона Плешивцева, на помощника, который давился от смеха, прикрывая лицо левой ладонью. — Стало бы так, Владимир Алексеевич, — чиркой спичкой, повелел бывший полковой командир. Изготовьте протокол и проект постановления для мирового суда в отношении коллежского регистратора Плешивцева Семена Назаровича, обвиняемого в нарушении порядка, в ослушании городового, а также в оскорблении всего полицейского чина словами. Предложите за первый проступок подвергнуть его штрафу в размере пяти рублей, за второй штрафовать на десять, а за третий на двадцать пять. Общий штраф составить по совокупности преступления а при несостоятельности. Подвергнуть обвиняемого плешивцева аресту помещением последнего в арестный дом на семь суток. И не затягивайте. После составления бумаг тотчас же доставьте плешивцева в мировой суд. Попросите от моего имени судью, чтобы его дело рассмотрели сегодня же. И, пожалуй, арест ему будет полезнее. Так там и передайте. «Какого городового?» — испуганно вымолвил обвиняемый. — Не было никакого городового. — Какая же мельпомена без полицейского, милостивый государь? В театре всегда для порядка присутствует городовой. — Не отрицаю, но я его не видел, и ко мне он не подходил. — А это уже выясним, опросив нашего стража порядка, дежурившего вчера в театре. Посмотрим, может, еще и другие свидетели найдутся. Помилуйте, ваше высокоблагородие. — Да разве я бы осмелился оскорбить полицейского? — А почему нет? Ведь вы, владыку Владимира и отца Афанасия, уже чуть ли не в смертоубийстве обвинили, а советника Гречкина и калежского советника Мокина в мздоимстве, не говоря уже о вселенских грехах уважаемого в городе купца Василия Лафузова. Да как вам совестно сплетничать? — Вы представляете, что с вами будет, если я передам этот разговор по вашему начальству? Вас же завтра вышвырнут. — Так я же вам, как слуге закона, чисты сердечно всю правду выложил. Филковский поднялся и скомандовал. — Владимир Алексеевич, извольте выполнять. — Слушаюсь, — отчеканил Залевский и покинул кабинет начальника вместе с растерянным и онемевшим от горя акцизным чиновником. Полицмейстер затушил в пепельнице горькую сигару и второй раз за день почувствовал себя дурно. И показалось ему, что с иконы, висящей в правом углу, ему улыбался, похожий на крохотную обезьянку, черт.